Глава 31. «Ты куда пропал?» Голос у Пикета был злым и напряженным. Садился для досмотра, связь исчезла. Ферма пуста, есть следы вторжения и пятна крови. Решил я перевести разговор на главное. «Думаю, что людей увезли в Джетмор. Пока досматривал, имел боевое столкновение с бандитами. Двое в минус. У тебя топливо на сколько?» — Еще пару часов могу порхать здесь свободно. — Тогда иди к городу, наблюдая с безопасной дистанции. Старайся поддерживать визуальный контакт с противником, докладывая обо всех изменениях. Если они попробуют сбежать, следуй за ними, но не подставляйся под огонь. Примерно через час тебя сменит Барри. — Как понял? — Понял вас отлично, направляюсь к городу, — подтвердил я, направляя Фоксбет в плавный вираж. — Все верно. Прощать такого нельзя. И ничего лучше воздушного наблюдения тоже не получится. В этих местах не укроешься. Все как на ладони. Только вот что ночью делать будем? У меня мопед для ночных разведывательных полетов никак не оборудован. И самолет Барри, моего сменщика тоже. Но не думаю, что в Гарден-Сити этого не учли. Наверняка какой-то план есть. Или будет. От города к северу ехал еще один пикап. На этот раз белый. И тоже расписной дальше некуда. Это ничего, я даже рад буду, если они следом за теми, с кем мне довелось пообщаться. Вроде как сюрпризом оставил. Пусть думают. В городе тоже какое-то шевеление успел заметить. Опять возле здания суда. Несколько человек стояли на улице, когда самолет появился. Попытались стрелять, но именно что попытались. До меня несколько сот метров, и двигаюсь я перпендикулярно линии прицеливания. Поди, определи дистанцию и упреждение. Я лишь чуть приподнялся и ушел еще в сторону, вроде как продолжайте пытаться. Но они больше не пытались. Ага, вон где их машины. Как раз напротив суда что-то вроде сборного склада из алюминиевых панелей. Именно туда заехал большой черный джип. Хотели спрятаться, похоже, но я, не кстати, прилетел. Лег на очень широкий круг с легким креном, такой, чтобы и наблюдать в бинокль удобно было и в то же время в меня не попасть. Минут через десять такого окружения меня попытались обстрелять из пулемета. И да, напугали малость. Я еще подальше смылся, наблюдая уже за улицами. Ну и попутно докладывая все, что замечал. Заметил и тот белый пикап, что уезжал из города. Он пронесся обратно, я думаю, на максимальной скорости. Даже увидел, как он нырнул в ангар. Интересно, увидели трупы своих? Чуть больше, чем через час, над городом появился самолет Барри. Такая же летучая табуретка вроде моего. Обменялись приветствиями по радио, покачали крыльями. Я направился на аэродром, стараясь держаться над шоссе. Черт его знает, навигатор навигатором, но как-то спокойней, когда и землю видишь хорошо, и ориентиры на ней. Может, подсознательно жду того, что вот тьма окончательно навалится, и тогда всякая радиосвязь пропадет, как в отстойнике. Или ослабнет до невозможности. А вместе с ней навигация. Так, а вот это уже интересно. По дороге быстро двигалась колонна бронетехники. Причем с десяток машин. Уже знакомые восьмиколесные бронетранспортеры. Так до сих пор и не знаю, как они называются. И хамвики. И грузовик с тентом. И за хамвиками минометы на прицепе. Всерьез взялись все же. И народу неожиданно много, к слову. Призвали ополчение? Наверное. Пикита на аэродроме не было. Он сейчас командовал из города, но план следующего полета для меня уже был готов. Сменить баре над Джетмаром. Мне его передал Эрл, тот самый усатый толстый мужик, с которым я познакомился на аэродроме в Болдере. Но до вылета еще далеко, часа три у меня есть на отдых и прочее. «Откуда это все?» — не понял Эл, когда принимал у меня машину. Сказано, это было про сумку, набитую оружием. Нашел, увидел сверху и поднял. Пояснил я и потащился с ней к терминалу. После перестрелки и всплеска адреналина жрать хотелось дико. Поэтому я сперва умял весь свой ланч. Два чизбургера с беконом. Все же набив брюхо. Потом взялся разбирать трофеи. Сначала взялся за Калашников и обнаружил, что он почти новый. Тщательно вычищен и ухожен. — А глядя на его хозяина, такого не скажешь. Это уже от рождения, наверное, культура обращения с оружием. Пистолет М1911. Тоже был чист, как свисток, как выражаются американцы. То есть вообще ничего делать со всем этим не надо. Разве что автомат пристрелять. Нет, я думаю, что он и пристрелен. Но надо будет глянуть, куда и как. Глок меня заинтересовал меньше, неудобный. Калибр хороший, мощный, а вот само оружие, чёрт его знает, не по руке как-то. Автомат М4 тоже был хоть куда, вполне новый и чистый. Куча магазинов к нему и патронов в сумке до черта, ко всем стволам. К автоматам так примерно по тысяче в запасе. И магазины полные, опять же. Они ведь ни разу стрельнуть не успели. Снял М4, Red Dot рассмотрел повнимательнее. Аймпоинт Micro t — Маленький, легкий, сделанный очень солидно, на прямом высоком кронштейне. Ничего лишнего. Справа разве что барабанчик на яркости. Переставил его на свой автомат, приложился, поводил стволом. А чего, отлично. То, что и надо. Оттащил сумку в машину, уселся за руль и рванул к уже известному мне холмику. Снова запасшись пустыми банками и бутылками из помойки. На выезде предупредил, что опять стрелять буду. Никто и не возражал. Прицел понравился. С ним целиться куда быстрее получалось. И М-1911 понравился. Я его вместе с трофейной кобурой себе на бедро нацепил, вместо револьвера. Нет пистолета удобнее прикладистей, чем вот этот самый старый американский культ. Ну, не придумали еще. Глок впечатлил меньше, естественно. И какой-то он громоздкий, похоже, для того, чтобы впихнуть в него 45-й калибр, да еще 13 патронов его просто увеличили в размерах, по всем направлениям. Неудобный. Еще я, подумав, решил его вообще никому не показывать. У меня на него другие планы. Потом опять летал, кружил над Джетмором, где уже явно были заметны признаки беспокойства. Какие-то люди, мужчины и женщины, время от времени бегали по улице, несколько раз в меня пытались стрелять. Пока летал сюда, видел часть встречной, до этого колонны. Минометы занимали позиции уже возле самого городка, километрах в четырех. Занимали под прикрытием двух бронетранспортеров. Но огня пока не вели. Куда делась вторая половина колонны, не знаю. Хотя некоторая теория на этот счет у меня есть. Потом меня быстро отозвали, а в небе над городком появился совсем другой самолет. Вроде обычная «Сесна», но с маркировкой «ВВС». Корректировщик, судя по всему. Потому что как только он появился, минометы открыли огонь. Над городом поднялись клубы дыма и пыли. Похоже, план состоит в том, чтобы вытолкнуть банду из города в чисто поле. Не уверен, но мне так кажется, потому что для наземной атаки сил здесь не хватит. Да ее и не планируют явно. Развернувшись, пошел обратно на Гарден-Сити. Вроде бы все, но придется все равно дежурить на аэродроме. Меня об этом заранее предупредили. Ничего страшного. В общем, там есть комната, где поспать можно а заодно не надо будет ничего для Люси придумывать. Усиление, повышенная боеготовность, дежурство — причина одна другой уважительней. Надо бы только сгонять за лэптопом в отель. Закончу тогда уже с отчетом. После посадки пришлось отпрашиваться у Эйба, который взял бразды правления на аэродроме в свои руки. «Полчаса, туда и обратно». «Не дольше, пожалуйста», — буркнул он сквозь усы недовольно. «Кстати, а зачем я вообще здесь?» Решил я все-таки уточнить. «К ночным полетам моя машина непригодна, опыта такого у меня тоже нет. Зачем я на аэродроме?» «Порядок такой», — последовал исчерпывающий ответ. «Ну, с порядком не поспоришь, это точно». Загрузился в машину и рванул в город, чтобы времени не терять. И заодно мне нужно к завтрашнему дню подготовиться. Планы у меня на него. Если бы в мотеле ночевал, то там бы собрался. А теперь так не получается». На входе в мотель наткнулся на Пикета, очень торопящегося. Даже не поздоровавшись, он лишь сказал «Некогда, там ополчение собирается, все потом», и побежал к полицейской машине, за рулем которой сидел какой-то крупный черный парень в камуфляже. Затем круизер местного Пиди включил люстры, сорвался с места, с визгом заложил разворот и умчался в сторону центра города. Ага, может, оно и к лучшему, пока тут вообще ни до чего другого. Забежал в номер, быстро побросал в сумку те вещи, что висели в шкафах, туалетные принадлежности, все упаковал. Собрал все оружие, что там было, затолкал в другую сумку. Все вроде. Многовато получилось, но ладно, я еще на этом самом дежурстве подумаю об упаковочном листе. Может, еще и коррективы внесу. Так, ничего не забыл? Черт, лэптоп же, специально ведь ехал. Его со стола тоже с собой. И бегом вниз». На ресепшене не было никого, и очень хорошо. Нечего лишнее внимание мешками привлекать. Хоть у меня номер еще до конца недели оплачен. Забросил сумки в кабину, на заднее сиденье, влез за руль. Потом подумал, плюнул на срочность и пошел в дайнер поужинать. Вот крест на пузе, что ни одна живая душа на аэродроме так меня и не хватится. И, кстати, Люсе бы тоже надо будет позвонить. Хотя бы из вежливости. Да, обязательно позвонить. Подошел Эрл, уже привычно спросил. «Стейк». «Хорошо прожаренный», — кивнул я. «И пиво». «Нет, просто минеральный». Дежурство все же, но ну, черт его знает, что там придумают, чтобы занять личный состав. Высевшись у окна, увидел, как к мотелю подъехал знакомый красный Эвенджер. Ну вот, даже звонить никуда не надо. Люси была в форме, в руках сумка с лэптопом. Увидев меня, не удивилась. Мой пикап стоял прямо у входа, слепой заметит. — Тебя на аэродроме вроде оставить собирались, — сказала она сходу. — Откуда знаешь? — удивился я. — Я все знаю, я же в штабе, — улыбнулась она. — Кстати, а как ты здесь оказался? — Отпросился на полчаса. — Все равно я там никому не нужен. — А успеешь за полчаса? — Смотря что, — ответил я многозначительно. — Поужинать, — сказала она, напустив на себя суровый вид и уселась напротив. Я тоже отпросилась. Есть хочу. Мне сказали, что ты сегодня с кем-то пострелять успел? — Ага, было такое. Сел досмотреть ферму, а тут приехали двое на пикапе. Ну и нарвались. — Ты как-то спокоен, — сказала она, глядя на меня оценивающе. — Практика? — Догадалась. — Практика, верно. Как-то мой недолгий период пребывания в отстойнике кучеряво прошел. Пострелять довелось много. И не всегда мимо цели. — И верно она заметила. Я ведь этих двух сегодня положил. А думаю о своих делах, про ужин думаю, про то, что нафиг я на дежурстве не нужен. А вот об убиенных мною не думаю совсем. Не думается мне про них. Незачем думать. Практика. Ну и вообще, я бесчувственный болван. Мне так не показалось. Умело скрываю. Скучал по мне? Нет, не скучал. Но вслух этого не скажу. Конечно. «Мне это не показалось», — коротко усмехнулась она. «Сильный, молчаливый тип», — описал я себя кратко для убедительности, постучав пальцем по груди. «Нельзя проявлять эмоции, а то весь образ разрушится. Крутые парни не танцуют». «Фильм смотрела. Он совсем про другое». «Фильм?» — немного удивился я. «А я только роман Мейлера читал». «Мейлер. Сам же его и снял, как режиссер. У меня есть диск. Заедешь — возьми, если хочешь». Кстати, признан лучшим фильмом 89-го, что ли, года, и взял все призы за худшие роли. — Спасибо, большое спасибо. А роман неплохой. — Когда заедешь? — Насколько я понял, ты это знать должна лучше, чем я. — Когда? — Говорят, что завтра все должно закончиться. — Ну вот завтра тогда и заеду.